Призываю небо в свидетелей, сударыня. Я до последней минуты делал все, чтобы не допустить этой поездки. Господин председатель хотел во что бы то ни стало заменить его. И если ваш муж так стремился в Париж, то мы теперь знаем ради чего». Таким образом, Гранде ничем не был обязан де Гроссену. «Во всяком положении...» На долю женщины достается больше горя и страданий, чем на долю мужчины. У мужчины сила и возможность проявлять свои способности. Он действует, движется, работает, мыслит. Он предвидит будущее и в нем находит утешение. Так поступал и Шарль. Остается на месте. Она со своей скорбью, от которой ничто ее не отвлекает, она спускается до дна разверстой пропасти, измеряет ее и нередко заполняет своими обетами и слезами. Так поступала Евгения. Она познала свою судьбу. Чувствовать, любить, страдать, жертвовать собой – Вот что всегда будет содержанием жизни женщины. Евгении суждено было быть женщиной во всем, но не знать женских утешений. Согласно превосходному выражению Бюсюэ, если б собрать воедино мгновение счастья, как гвозди, рассеянные по стене, они не могли бы наполнить когда-нибудь Горсть ее руки... Горести никогда не заставляют себя ждать, и для нее они наступили очень скоро. На другой день после отъезда Шарля дом Гранде принял свой обычный облик для всех, кроме Евгении. Для нее дом вдруг опустел. Без ведома отца она решила оставить комнату Шарля в том виде, в каком он покинул ее. Госпожа Гранде и Нанет охотно согласились участвовать в этом невинном заговоре. «Кто знает, не вернется ли он раньше, чем мы думаем». — сказала Евгения. — Ах, мне хотелось бы видеть его здесь, — ответила Нанетта. — Привыкла я к нему. Такой был ласковый, чудесный барин. А уж какой красавчик! Ох, завитой, словно девушка! Евгения посмотрела на Нанетту. Пресвятая Дева, у вас, барышня, глаза такие, что Ой, прямо на погибель души не смотрите так на людей». С этого дня красота Евгении приняла новый характер. Важные мысли о любви, постепенно овладевшие ее душой, Достоинство любимой женщины придавали ее чертам то сияние, какое живописцы изображают в виде нимба. До встречи с кузеном Евгению можно было сравнить с Мадонной до непорочного зачатия После его отъезда она походила на деву-мать. Она познала любовь. Обе эти Марии, столь различные и так хорошо изображенные некоторыми испанскими художниками, представляют собою один из блистательнейших образов, которыми изобилуют христианство. На другой день после отъезда Шарли, возвращаясь из церкви, куда она решила ходить ежедневно, Евгения купила в книжной лавке карту полушарий. Эту карту она прибила подле зеркала, чтобы следовать за кузеном по его пути в Ост-Индию, мысленно уноситься утром и вечером на перевозивший его корабль, видеть его, обращаться к нему с тысячу вопросов, говорить ему «Хорошо ли тебе? Не болен ли ты? Думаешь ли ты обо мне, видя ту звезду, Красоту и значение, которое ты открыл мне. Тот она в задумчивости сидела под ореховым деревом, но источенной червями и поросшей сырым мхом деревянной скамье, где они сказали друг другу столько хорошего, столько милых пустяков, где строили воздушные замки своей жизни вдвоем. Она размышляла о будущем, глядя на клочок неба, доступный ее взору между стен, на часть ветхой стены, на крышу, под которой была комната Шарля. Словом, это была любовь одинокая, любовь неизменная, которая наполняет все мысли и становится сущностью или, как сказали бы наши отцы, тканью жизни. Когда так называемые друзья старика Гранде приходили вечером в гости, Евгения была весела, она притворялась, но по целым утрам говорила о Шарле с матерью Инанеттой. Нанетта поняла, что может соболезновать страданиям молодой хозяйки не в ущерб своему долгу перед старым хозяином, и говорила Евгении, «Если бы у меня был милый, о, я бы за ним в ад пошла, я бы его... да что там...» Я бы за него погубила себя, а вот нет ничего, умру, не узнавший, какая такая жизнь бывает. Поверите ли, барышня, этот старый Корноаев все-таки неплохой человек, вертится около меня из-за моих доходов. Прямо как те, что приходят сюда вынюхивать бариновы денежки и за вами ухаживают. Я-то насквозь его вижу. Я все-таки разбираюсь с тонкодаром, что вымахала Ростом с башню. И вот барышня, это мне приятно. Хотя какая уж тут любовь. Прошло два месяца. Жизнь в четырех стенах, прежде столь однообразная, оживилась теперь захватывающей привлекательностью тайны, теснее связавшей этих женщин. Для них под сероватым потолком зала жил, ходил, двигался Шарль. Утром и вечером Евгения отпирала ларец и подолгу смотрела на портрет своей тетки. Как-то раз мать застала ее за этим созерцанием, она старалась найти черты Шарля в чертах портрета. Тогда-то госпожа Грандея была посвящена страшную тайну обмена шкатулки далекого путника на сокровище Евгении. — Ты все ему отдала? — сказала мать в ужасе. Что же ты скажешь отцу в Новый год, когда он захочет посмотреть на твое золото?» Глаза Евгении стали неподвижны, и обе женщины половину утра были в смертельном ужасе, в таком смятении, что пропустили раннюю обедню и пошли только к поздней. Через три дня окончался 1819 год – И вскоре должны были разыграться страшные события. Буржуазная трагедия без яда, без кинжала, без пролития крови, но для действующих лиц более жестокая, чем все драмы, происходившие в знаменитом роде Атридов. «Что с нами будет?» — сказала госпожа Гранде дочери, опуская вязание на колени. Бедная мать переживала столько волнений в последние два месяца, что не кончила вязать шерстяную фуфайку, которая была ей так нужна зимой. Этот незначительный, по-видимому, случай домашней жизни имел для нее печальные последствия. Без фуфайки она жестоко простудилась когда вся покрылась испариной, испугавшись страшного гнева своего мужа. Мне пришло в голову, дитя мое бедное, что если бы ты доверила мне свою тайну, успели бы написать в Париж господину де Грассену. Он мог бы прислать нам золотые монеты, похожие на твои. И хотя отец хорошо знает их, может быть... Но где же мы достали бы столько денег? Ах, я, я взяла бы из своих, там уже господин Гроссен, нам бы охотно... Уже поздно, — ответила Евгения глухим, изменившимся голосом, прерывая мать. Ведь завтра утром нам надо идти к нему в комнату поздравлять с Новым годом. а «Ну почему бы, дочка, не поговорить с Крюшо?» «Нет. Нет, нет. Это значило бы выдать меня им и поставить нас в зависимость от них. А затем я решилась. Я поступила хорошо, я ни в чем не раскаиваюсь. Бог не оставит меня. Пусть вершится его святая воля. Ах, если бы вы прочли письмо Шарля, вы бы только о нем и думали». «Маменька!» На другой день утром, 1 января 1820 года, ужас, охвативший мать и дочь, подсказал им самое естественное оправдание, чтобы отказаться от торжественного появления в комнате Гранде. Зима 1819-1820 года была одна из суровейших зим. Крыши были завалены снегом. Госпожа Гранде сказала мужу, как только услышала, что он шевелится в своей комнате. «Гранде, прикажи на Нетте затопить у меня печку. Так холодно, что я замерзаю под одеялом. Я уж в таких летах, когда надо поберечь меня. Кроме того...» — продолжала она после небольшой остановки. «Евгения придет сюда одеться». Бедная девочка может заболеть, одеваясь у себя в такой холод. Потом мы придем поздравить тебя с Новым Годом у камина в зале. Та-та-та-та-та! Что за разговоры? Как ты начинаешь Новый Год, госпожа Гранде? Ты никогда столько не говорила, однако ты не хлебнула лишнего, я полагаю. Прошла минута молчания. — Ладно, — продолжал Добряк. Видимо, ему самому было по душе предложение жены. — Пусть будет, по-вашему, госпожа Гранде. Ты ведь правда хорошая женщина, я не хочу, чтобы с тобой случилось несчастье в твои годы. Хотя вообще все бертельеры кремниевые. — Что, неправда? — крикнул он после паузы. «А мы все-таки наследство после них получили, бог с ними!» И он закашлялся. «Сегодня вы веселый, сударь!» Степенно промолвила бедная женщина. «Я всегда весел!» Весел-весел, лохан чинить повесил. Прибавил он, входя в комнату жены, совсем одетый. Да, скажу, как честный человек, холодище-то изрядный. Мы славно позавтракаем, жена. Господин де Гроссен прислал мне паштет из гусиной печенки с трюфелями. Сейчас схожу за ними на остановку дилижанса. Должно быть с двойным Наполеондором для Евгении в придачу, шепнул бочар на ухо жене. У меня нет больше золота, жена. Осталось еще несколько старых червонцев. Тебе-то я могу сказать, да пришло спустить их в оборот.